Дональд Уэстлейк «Не трясите фамильное древо» Перевод Александра Игоревича Корженевского До сих пор жизнь никогда не преподносила мне таких сюрпризов, а мне уже 73, и у меня 11 внуков и два правнука. Но, честное слово, ничего подобного не случалось. Началось все с увлечения генеалогией, передавшегося мне от миссис Эрнестины Симпсон, вдовы. Я познакомилась с ней в Бэй-Арбор во Флориде, когда ездила туда три года назад. Флорида мне совершенно не понравилась. Все там, на мой взгляд, слишком дорого, слишком ярко, слишком много москитов и других насекомых. И вообще все сплошная липа. Но я бы не сказала, что поездка прошла совсем впустую поскольку именно там я увлеклась генеалогическими исследованиями. Замечательное хобби, оказавшееся в моем случае занятием еще и весьма полезным. Впрочем, эти исследования сослужили мне добрую службу не один раз. Благодаря им я познакомилась со многими очень приятными дамами и джентльменами. С некоторыми из них, правда, только по переписке. Ведь именно так я и встретила мистера Джеральда Фаукса. Однако я забегаю вперед, когда начинать следует сначала. Хотя кто может знать, где оно это начало на самом деле? С одной стороны, началом можно считать мое знакомство с генеалогией при помощи миссис Эрнестины Симпсон, уже умершей. Но с другой стороны, началось все почти 200 лет назад. Хотя лично для меня настоящим началом, пожалуй, может служить тот день, когда я впервые натолкнулась на имя Юфимии Барбер. Да, пожалуй, так. Но, наверное, прежде всего следует объяснить, что такое генеалогическое исследование. Это изучение какого-либо генеалогического дерева, когда приходится проверять по документам даты рождений, браков и смертей, разыскивать старинные фамильные Библии и расспрашивать людей. Лишь после этого можно постепенно построить само дерево, показывающее, кто и в каком году кого породил, когда такой-то женился, когда такой-то умер и так далее. Это по-настоящему увлекательная работа. И в стране существует множество любительских генеалогических обществ. Когда вы построите такое дерево настолько поколений назад, насколько вам захочется, на 7, на 9 или еще дальше, вы можете записать результаты ваших исследований в книгу и передать ее местной библиотеке. Тогда можно уже сказать, что существуют сведения о чьей-либо семье, которые сохраняются на все грядущие времена. И лично я считаю, что это важно и ценно, хотя мой младший сын Том смеется надо мной, считая мое увлечение пустым занятием. Так вот, это вовсе не пустое занятие. В конце концов, именно благодаря ему я получила доказательство убийства. Короче, правильнее всего будет считать, что все началось в тот день, когда я впервые натолкнулась на имя Юфимии Барбер, второй жены Джона Андерсона. Джон Андерсон родился в округе Гучленд, штат Вирджиния, в 1754 году. Женился на этель Рити Мэри Райборн в 1777 году, почти сразу после революции. И у них родилось семеро детей что для того времени было совсем не так уж необычно. Сейчас большие семьи вышли из моды, и лично я думаю, что это нехорошо. Так вот, третий ребенок Джона и Этель Андерсонов, девочка по имени Пруденс, стоит как раз по прямой линии моих предков со стороны отца моей матери. Поэтому, разумеется, они оба попали в мое генеалогическое древо. Но позже просматривая архивы округа Аппоматокс. Округ Гучленд давно уже перестал быть самостоятельным округом и входит теперь в Аппоматокс. Я наткнулась на имя Юфимии Барбер. Оказалось, что Этель Андерсон умерла в 1793 году, во время родов. Восьмой ребенок тоже умер, И тремя годами позднее, в 1796 году, Джон Андерсон снова женился. На этот раз на вдове по имени Юфимия Барбер. В то же время ему исполнилось уже 43, а ей, по свидетельству архивных документов, 39. Конечно, Юфимия Барбер, будучи второй женой Джона Андерсона, К числу моих кровных предков не относилось, но меня интересовала родословная Юфимия. Я хотела добавить к своим исследованиям ее место рождения и имена родителей. Кроме того, со стороны матери моего отца у нас были какие-то родственники-барберы, и я подумала, что они, возможно, потомки этой самой Юфимии. Однако архивные записи оказались неполными, и я смогла узнать лишь что что Юфимия Барбер родилась не в Виргинии, и до того, как вышла замуж за Джона Андерсона, она прожила в этих местах всего год или два. Вскоре после смерти Джона Андерсона в 1798 году, через два года после свадьбы, она продала семейную ферму, по всей видимости, довольно богатую, и снова куда-то уехала. Поэтому сведений о ее рождении или смерти мне разыскать не удалось. Равно как и сведений о ее предыдущем муже, чья фамилия, надо полагать, была Барбер. Ничего, кроме одного единственного документа о ее браке с пра-пра-пра-прадедом -пра -пра со стороны отца моей матери. Мне действительно незачем было собирать сведения о юфимии Барбер поскольку она не состояла в ряду моих непосредственных предков. Но работая усердно и добросовестно над своим фамильным деревом, я почти закончила его на девять поколений назад. Мне оставалось сделать совсем немного, и я даже обрадовалась этой возможности провести небольшое новое исследование. Именно поэтому я включила имя Юфимии Барбер в свое очередное послание в генеалогический обмен. Надо полагать, теперь мне следует объяснить, что такое генеалогический обмен. По всей стране живет немало любителей генеалогии, занимающихся главным образом фамильными изысканиями по своей собственной линии. Но генеалогические деревья, разумеется, пересекаются, и нередко кто-то располагает как раз той информацией, которую долгие месяцы тщетно разыскивает какой-нибудь другой исследователь. Существуют журналы, специализирующиеся на обмене подобной информацией за определенную плату. И за последние несколько лет с их помощью я обнаружила немало ценных находок. Мое объявление в летнем выпуске «Генеалогического обмена» выглядело так. «Бакли Генриетта Роудс» 119А, Ньюбери-стрит, Бостон, Массачусетс. Располагаю данными о семействах Роудсов, Андерсонов, Ричардсов, Прайеров, Маршалов, Лордов. Необходима любая информация о Юфимии Барбер, жене Джона Андерсона, штат Виргиния, 1796. Да, генеалогический обмен не раз оказывал мне помощь. Но никогда я не получала столько писем, сколько вызвало упоминание о Юфимии Барбер. И первым откликнулся мистер Джеральд Фаукс. Это случилось через два дня после того, как я получила свой номер летнего обмена. Когда раздался телефонный звонок, я все еще изучала его, разыскивая людей, которые могли оказаться связанными с различными ветвями моего фамильного дерева. Признаться, меня не обрадовало, что пришлось оторваться от этого занятия, и, возможно, по моему голосу, когда я сняла трубку, это чувствовалось. Но джентльмен на другом конце провода не подал виду, что это заметил. Глубокий и сильный голос в трубке показался мне весьма приятным. — Будьте добры, могу я переговорить с миссис Генриеттой Бакли? — произнес он. «Миссис Бакли слушает», — ответила я. «А, простите, что я вам звоню, миссис Бакли. Мы с вами никогда не встречались. Но я заметил ваше объявление в последнем выпуске генеалогического обмена, и, о, я сразу заинтересовалась, и все мое нетерпение тут же испарилось. Ни разу мне не отвечали так скоро». «Да», — сказал он, — «я заметил ваше упоминание о Юфимии Барбер». И полагаю, что это Юфимия Стоувер, которая вышла замуж за Джейсона Барбера в городе Саванна, штат Джорджия, в 1791 году. Я ее прямой потомок по материнской линии. У Джейсона и Юфимии был только один ребенок, Абнер, и моя родословная идет как раз от него. Что ж, обрадовалась я, у вас действительно исчерпывающая информация. Да, согласился он. Свое фамильное древо я почти закончил. Все знаю до 12-го поколения назад. Даже колеблюсь, стоит ли идти дальше. Английские архивы до 1600 года столь неполны. Меня это поразило. 12 поколений. Пожалуй, о более серьезном генеалогическом дереве я еще не слышала хотя читала, что некоторым удавалось проследить отдельные ветви своего дерева до пятнадцатого поколения, но самой разговаривать с человеком, который сумел разыскать сведения обо всех своих родственниках 12 поколений назад. Может быть, мы встретимся? предложил он, и я передам вам информацию о Юфимии Барбер. Кроме того, в одной из ветвей моей семьи есть маршалы. Не исключено, что я смогу помочь вам и здесь. Он засмеялся, и его приятный сочный смех напомнил моего умершего мужа Эдварда в те времена, когда он бывал особенно чем-то доволен. И, конечно же, возможно, что вы располагаете той информацией о маршалах, которая поможет мне. «Это будет просто замечательно», заявила я и пригласила его к себе на следующий день. Примерно за полчаса до прибытия Джеральда Фаукса я вдруг прекратила метаться по дому, неожиданно осознав, что если и существует для меня опасность впасть в детство, то мои мысли и приготовление к визиту мистера Фаулкса весьма напоминают первые признаки такого явления. Я бегала туда-сюда, сметала пыль, что-то перекладывала с места на место, наводила блеск и то и дело останавливалась у зеркала, чтобы взглянуть на себя и поправить волосы легким прикосновением пальцев. Одним словом, вела себя, как девчонка перед самым первым свиданием. «Генриетта», — сказала я себе резко, Тебе 73 года, и у тебя давно все уже в прошлом. У тебя одиннадцать внуков, а как ты себя ведешь? Но бедный Эдвард умер 9 лет назад. Все мои сестры и братья тоже уже лежали в могилах, а дети, кроме самого младшего Тома, жили, как это и должно быть, своими жизнями за много тысяч миль от меня, лишь иногда вспоминая, что надо написать матери. Я же достаточно хорошо понимала, какую опасность для семейных отношений представляет собой навязчивая мать и не злоупотребляла визитами к Тому. Короче, жила я одиноко, встречалась лишь со своими друзьями по различным приходским делам и общалась только по почте со своими коллегами по генеалогическим исследованиям. Визит обаятельного джентльмена был действительно мне приятен, тем более, что этот джентльмен разделял мои интересы, и мистер Джеральд Фаукс не разочаровал меня. Выглядел он не старше 55, хотя уверял, что ему 62. Волевое, но доброе лицо, красивые седые волосы. Одет он был также очень хорошо и в его манере одеваться ощущалась и состоятельность, и происхождение. Комбинация весьма редкая в наши дни, когда люди благородного происхождения неизменно выглядят бедно, а богачи почти всегда ужасные плебеи. Мистер Фаукс вел себя по-джентльменски утонченно, то, что раньше называлось обходительно, и очень мило отозвался о моей гостиной. На самом деле, я не назвала бы себя выдающейся хозяйкой. Жила я одна, а при тех средствах, довольно значительных, что оставил мне Эдвард, вовсе не трудно выбрать меблировку со вкусом и содержать все в чистоте. Кроме того, перед визитом мистера Фаукса я вылезла всю квартиру сверху донизу. Он принес с собой свою родословную и, должна сказать, мистер Фаукс проделал замечательную работу. Схемы, фотокопии различных архивных документов, история семейства, очень аккуратно отпечатанная на хорошей бумаге и собранная в скоросшиватель, одним словом, строгое, продуманное, распланированное совершенство, к которому стремятся все любители генеалогии, по большей части, безуспешно. От мистера Фаулкса я получила недостающую мне информацию о Юфимии Барбер. Она родилась в 1765 году в Салеме, штат Массачусетс, и была четвертым ребенком в семье Джона и Алисии Стоуверов, вырастивших семерых детей. Юфимия вышла замуж в городе Саванна в 1791 году за богатого торговца Джейсона Барбера, который умер в 1794 году Вскоре после рождения их ребенка Абнера. Когда Юфимия уехала из Саванны, ребенка продолжали воспитывать родители мужа, а она, как я уже знала, перебралась в Вирджинию, где вышла замуж за Джона Андерсона. О дальнейшей ее судьбе мистер Фаукс ничего не знал, кроме того, что умерла она в Цинциннате, штата Огайо, в 1852 году. Похоронили ее, как Юфимию Стоувер Барбер. Видимо, после смерти Джона Андерсона она не оставила его фамилию. Затем мы принялись сравнивать истории наших семейств и обнаружили общего для обеих родословных Алана Маршалла из Ливерпуля, жившего в конце 17 века. Я сообщила мистеру Фаулксу дату рождения Алана Маршалла, после чего, собственно говоря, Цель нашей встречи была выполнена. Я предложила чай с пирожными, поскольку часы показывали уже 4.30, и мистер Фаулкс любезно принял мое предложение. Перед уходом он пригласил меня на концерт в пятницу вечером, и я с готовностью согласилась. Вот так и начались самые странные три месяца в моей жизни. Мне потребовалось не так уж много времени, чтобы понять, что за мной ухаживают. Поначалу признаться, я в это даже не поверила. В мои-то годы, но я сама знала несколько очень милых супружеских пар, которые поженились довольно поздно. Вдовцы и вдовы, одинокие, с общими интересами, решившие облегчить друг другу оставшиеся им годы. И если посмотреть на происходящее с этой точки зрения, все выглядело не так уж глупо. По правде сказать, я боялась, что мой сын Том будет смеяться надо мной и с первого же взгляда проникнется к мистеру Фаулксу недобрыми чувствами. Видимо, такие представления сложились у меня из многочисленных прочитанных романов. Я была в высшей степени приятно удивлена, когда увидела, что Том и мистер Фаулкс великолепно поладили друг с другом буквально с первых же минут. Еще больше меня удивило когда Том рассказал мне, что мистер Фаукс спрашивал его, не станет ли тот возражать, если мистер Фаукс попросит моей руки. Том ответил, что решительно не возражает и, более того, считает это великолепной идеей, поскольку знает, что и я, и мистер Фаукс одиноки, а кроме генеалогических исследований нам заниматься нечем. Что касается прошлого мистера Фаукса, то он рассказал мне о себе с самого начала. Вырос он в довольно обеспеченной семье на севере штата Нью-Йорк. Занимался скупкой и перепродажей акций в городе Олбани, но теперь отошел от дел. Овдовел шесть лет назад, и поскольку его первый брак не был благословлен родными, остался совсем один. Следующие три месяца я провела очень активно. Мистер Фаукс, Джеральд, водил меня повсюду, в музеи, на концерты. И когда мы познакомились получше, даже в театр, предусмотрительность и внимание он проявлял постоянно, и мы встречались почти каждый день. Мои собственные генеалогические исследования все это время, разумеется, не продвигались ни на шаг. Не хватало времени, да и мысли мои постоянно занимал Джеральд где уж тут заниматься давно ушедшими в мир иной родственниками. Обещавшие интересную информацию наводки из генеалогического обмена так и остались без расследования, поскольку я не написала ни одного письма. И хотя после моего объявления в обмене пришло много писем, все они лежали нераспечатанными в ящике стола. Пока ухаживание продолжалось, все оставалось по-прежнему. Через три месяца Джеральд сделал мне предложение. «Я уже не молод, Генриетто», — сказал он. «Не особенно красив. На мой взгляд, он был очень красив. И даже не очень богат. Хотя на оставшиеся мне годы я сберег достаточно. Я мало что могу предложить тебе, кроме самого себя, своей скромной компании и заверения в том, что я всегда буду рядом». «Какое великолепное предложение!» Прожив девять лет вдовой и даже в мечтах, не представляя себя снова женой, вдруг получить такое красивое предложение, да еще от столь обаятельного джентльмена, я сразу дала согласие и тотчас же позвонила Тому, чтобы сообщить ему радостное известие. Том и его жена Стелла устроили для нас праздничный обед, а затем мы принялись строить планы на будущее». Пожениться мы решили через три недели. По-вашему, слишком скоро? Да, пожалуй, но никаких причин ждать дольше у нас не было. Медовый месяц решили провести в Вашингтоне, округ Колумбия, где живет мой старший сын Роджер. У него весьма ответственная работа в государственном департаменте. А после мы собирались вернуться в Бостон и поселиться в милом старинном доме на Бикон-Хилл. Прежние хозяева продавали дом, и мы решили его приобрести. Планы, приготовления, как заполнены были мои дни, совсем недавно еще такие пустые. Почти всю последнюю неделю я потратила на подготовку к отъезду с квартиры на Ньюбери-стрит. Мебель должен был перевести Том, пока мы с Джеральдом будем в Вашингтоне, но мне предстояло упаковать все вещи, и я энергично принялась за дело. В конце концов, я добралась и до своего письменного стола, где лежали забытые мои генеалогические труды. Я села за стол, чувствуя себя немного усталой, потому что с раннего утра и до самого вечера занималась делами и решила хотя бы привести бумаги в порядок, прежде чем упаковать. Сначала я занялась почтой, накопившейся за последние три месяца. Всего пришло 23 письма. В двенадцати из них у меня запрашивали информацию о различных семействах из моей родословной, упомянутых в том объявлении, что я отправила в обмен. В пяти предлагали информацию мне, и еще шесть касались Юфимии Барбер. Поскольку именно Юфимия Барбер познакомила нас с Джеральдом, я решила эти письма прочесть целиком. И тут меня ждало ужасное потрясение. Я прочла все шесть писем, потом долго сидела за столом без сил, глядя куда-то в пространство и осмысливая чудовищную картину, вырисовывавшуюся перед моим внутренним взором. Никаких сомнений в правдивости этой картины у меня уже не оставалось. Абсолютно никаких. Судите сами. Вот что я знала до того, как прочла письма о Юфимии Барбер. Юфимия Стоувер родилась в 1765 году в городе Салем, штат Массачусетс. В 1791 она вышла замуж за Джейсона Барбера, вдовца из города Саванна, штат Джорджия. Через два года, в 1793, Джейсон умер от расстройства желудка. Тремя годами позже Юфимия появилась в Вирджинии и вышла за Джона Андерсона, также вдовца, который умер в 1798 году от расстройства желудка. В обоих случаях Юфимия продала собственность покойных мужей и уехала. А вот что добавили к моим знаниям письма. От миссис Уинни Мэйд Катберт из Далласа, штат Техас. Через два года после смерти Джона Андерсона в 1800 году Юфемия Барбер появилась в Харрисберге, штат Пенсильвания, и вышла замуж за Эндрю Катберта, вдовца и преуспевающего торговца провиантом. Эндрю умер в 1801 году от расстройства желудка. Вдова продала его магазин и уехала. От мисс Этель Саттон из Луисвилля, штат Кентукки. В 1804 году Юфимия Барбер вышла замуж за Сэмюэля Николсона, вдовца и преуспевающего владельца табачной плантации. Сэмюэль Николсон умер в 1807 году от расстройства желудка. Вдова продала его ферму и уехала. От миссис Изабеллы Паджет из Конкорда, штат Калифорния. В 1808 году Юфимия Барбер вышла замуж за Томаса Нортона, в те годы мэра Доувера в штате Нью-Джерси и вдовца. В 1809 году Томас Нортон умер от расстройства желудка. От миссис Луэллы Миллер избикнула штат Ута. В 1811 году Юфимия Барбер вышла замуж за Джонаса Миллера, вдовца и состоятельного судовладельца из Портсмута в штате Нью-Гемпшир. В том же году Джонас Миллер умер от расстройства желудка. Вдова распродала его собственность и уехала. От миссис Лолы Хопкинс из Ванкувера, штат Вашингтон. В 1813 году на юге Индианы Юфимия Барбер вышла замуж за Эдварда Хопкинса, фермера и вдовца. Эдвард Хопкинс умер в 1816 году от расстройства желудка. Вдова продала ферму и уехала. От мистера Роя Камби из Канзас-Сити, штат Миссури. В 1819 году Юфимия Барбер вышла замуж за жителя Канзас-Сити Стэнли Татчера, владельца речной баржи и вдовца. Татчер умер от расстройства желудка в 1821 году. Вдова продала его собственность и уехала. Доказательств более чем достаточно. Интервалы без дат могли просто означать, что смертоносным чарам Юфимии Барбер поддались еще несколько вдовцов, среди чьих потомков не оказалось любителей генеалогии. Кто знает, сколько мужей она убила, ведь речь шла о настоящих убийствах, хладнокровных убийствах ради наживы. Я располагала сведениями о восьми преступлениях, но не исключено, что она совершила еще восемь, Или еще 18 Кто может знать, так много лет спустя, сколько раз Юфимия Барбер безнаказанно убивала ради наживы. Непостижимая женщина. Все ее мужья были до того вдовцами, людьми одинокими, которых эта коварная женщина наверняка могла увлечь. Она охотилась за вдовцами и вдовой покидала их всех. Джеральд. Я уверенно оттолкнула возникшую вдруг мысль. Этого не может быть, в этом нет ни зернышка правды. Но что я знала о Джеральде Фаулксе, кроме того, что он сам мне рассказал? И ведь я сама вдова, одинокая, способная увлечься и тоже неплохо обеспеченная. Люди говорят, куда отец, туда и сын. Но возможно ли, чтобы то же самое относилось к пра-пра-пра-пра-правнуку и пра-пра-пра-пра-бабке? Вот такая мысль и мне пришло в голову, что в стране должно быть очень много вдов вроде меня, занимающихся воссозданием своих родословных, женщин, у которых достаточно денег и свободного времени, женщин, чьи дети выросли и упорхнули в большой мир жить своими жизнями, женщин, заполняющих пустые часы увлеченностью генеалогией. Общая увлеченность генеалогии, чем не повод для знакомства, для беспринципного охотника на обеспеченных вдов. Ужасно было даже думать так о Джеральде. И все же я не могла выбросить эту мысль из головы. В конце концов, я решила, что мне ничего не остается, кроме как попытаться подтвердить те его биографические данные, с которыми он меня познакомил. Если сказанное им окажется верным, то он не может быть извергом, которого я себе вообразила. Он говорил, что долгое время работал на бирже в Олбани. Я тут же позвонила старому другу моего умершего мужа, Маклеру в Бостоне, и спросила, не может ли он узнать для меня, занимался ли в Олбани акциями последние 15-20 лет человек по имени Джеральд Фаукс. Он сказал, что легко это выяснит при помощи каких-то справочников, и позвонит мне. Позвонил и ошарашивал меня известием о том, что Джеральда Фаулкса нет ни в одном справочнике. Я все еще отказывалась поверить. Надев пальто и шляпу, я вышла из дома и отправилась прямиком в телефонную компанию, где после долгих полуправдивых объяснений насчет генеалогических исследований мне удалось убедить одну из сотрудниц поискать для меня старую телефонную книгу города Олбани. Я знала, что главная контора телефонной компании держит для удобства клиентов такие книги по всем крупным городам, но не была уверена, сохранились ли у них справочники за прошедшие годы. Та сотрудница, с которой я говорила, тоже сомневалась, но, по крайней мере, она пошла, поискала и, в конце концов, вернулась с телефонным справочником по Олбани 15-летней давности. В пыльной, кое-где потрепанной, но все еще целой книге содержался и обычный алфавитный указатель абонентов, и списки контор. Джеральд Фолкс не числился ни в первом указателе, ни во втором, в разделе «Акции и ценные бумаги». И так все оказалось правдой. Я легко могла представить себе метод Джеральда, Созрев для очередной жертвы, он принимался искать в том или ином генеалогическом журнале кого-нибудь, с кем у него в прошлом обнаруживались общие предки. Затем он знакомился с этой женщиной, быстро определял, вдова ли она, подходит ли она ему по возрасту и располагает ли достаточно большим счетом в банке, после чего начиналось ухаживание. Надо полагать, он впервые совершил ошибку, использовав в качестве посредницы Юфимию Барбер. Я даже сомневаюсь, что он представлял себе, что идет по ее следам. И наверняка никто из шестерых, написавших мне, не догадывался об истинной роли Юфимии Барбер в судьбе их далеких предков, поскольку все они знали только об одном ее браке и об одной смерти. Что же мне было делать? В такси по дороге домой я сидела, съежившись в углу, и пыталась заставить себя думать. Открытие действительно сильно расстроило меня. Что я скажу Тому или другим своим детям, или кому-то из моих друзей, которым я уже сообщила радостное известие о скором замужестве? Как я вернусь к серым, скучным дням, преследовавшим меня до появления Джеральда с его веселостью, общительностью и изысканным изяществом? Я даже не могла позвонить в полицию. Доказательств хватало, но возможно ли убедить кого-то еще? Потом я приняла решение. И тут же почувствовала себя на 10 лет моложе и на 10 фунтов легче. Кроме того, я почти перестала чувствовать себя дурой. Потому что, признаюсь, помимо всего прочего, открытие сильно ударило по моей гордости. Решение было принято. Счастливое и веселое. Я вернулась домой. Мы поженились. Вы удивлены? Ну, почему бы и нет? Потому что он попытается убить меня? Конечно, попытается. Он уже пытался. Раз пять или шесть. Но Джеральду приходится работать в ужасно трудных условиях. Потому что он не может убить меня так, чтобы это походило на убийство. Я должна скончаться естественной смертью. Или на худой конец от несчастного случая. А это означает что он вынужден действовать хитро и изобретательно, вынужден планировать и подстраивать, он ни в коем случае не может позволить себе укокошить меня в открытую. Преимущество на моей стороне. Я знаю о его планах и действую соответственно. С другой стороны, что мне терять? Сколько мне осталось жить на этой земле? Зато как богато впечатлениями стала жизнь, особенно по сравнению с тем существованием до да, Джеральда. Жизнь, приправленная ощущением опасности, восхитительная игра в кошки-мышки, сложные маневры и контрманевры этой самой увлекательной из забав. И, конечно же, приятный, обаятельный муж. Джеральд обязан всегда оставаться приятным и обаятельным. Он никогда не может позволить себе не согласиться со мной, по крайней мере на отрез, поскольку он не может позволить себе упустить меня. И точно так же он не может позволить себе поверить в то, что я его подозреваю. Я никогда не говорю с ним об этом и веду себя так, словно я вообще ничего не знаю. Мы вместе ходим на концерты, в музеи и в театры. Джеральд постоянно заботлив и внимателен. Лучшего компаньона и пожелать трудно. Разумеется, я не могу разрешить ему приносить мне завтрак в постель, хотя он очень настаивал. «Нет», — сказала я ему, — «я женщина старого воспитания и считаю, что приготовление пищи — женская работа. К кухне я его и близко не подпускаю, бедный Джеральд. Мы не путешествуем, хотя он предлагал неоднократно». И мы закрыли второй этаж дома, когда я сказала, что первый и так достаточно просторен для нас двоих. А мне уж немало лет, и поэтому тяжело взбираться по лестнице. Ему, разумеется, ничего не оставалось, кроме как согласиться. А я, между тем, нашла себе еще одно хобби, хотя Джеральд, конечно, ничего о нем не знает. Путем осторожных расспросов... Внимательного изучения прошлых выпусков различных генеалогических журналов и фамильного дерева Джеральда «Я шаг за шагом» составляю еще одну родословную. Нет, это не генеалогическое дерево, ни в коем случае. При желании его можно назвать «висельным деревом». Это список жен Джеральда. Вместе с моим генеалогическим досье я завещала его Бостонской библиотеке. Если Джеральду удастся все же меня подловить, какой сюрприз ожидает библиотекаря, который будет разбирать мое досье? Впрочем, для Джеральда это будет гораздо большим сюрпризом. А, вот, кажется, и Джеральд вернулся в купленном на прошлой неделе автомобиле. Он, видимо, снова собирается пригласить меня проехаться с ним по городу. Но я не поеду. Конец.